Глава 9. Глава города. «Господин Аристелла ожидает вас там. Позвольте откланяться». Старый священник поклонился и пошел обратно. «Здесь сопровождение заканчивается, далее все зависит от вас самих». «Не очень-то дружелюбно. Особенно по отношению к такому важному человеку, как герцог Феникс. Хоть и не сказал, но я очень хотел это сделать». Герцог лишь улыбнулся. «Это святой город. Здесь мало кого волнует сила этого мира. Конечно, они не проявили должного уважения, но если бы я воспользовался своей властью, тогда нас бы вообще не стали слушать». Именно это ощущалось старике Он проводил, но выслуживаться явно не собирался. Таким можно было восхищаться, но во дворце это было бы оскорблением. Конечно, со своим уставом в чужой монастырь не лезут, но силой аристократов стоило считаться». «Ну, а теперь давайте увидимся с господином Аристеллой!» Сказав это, он подошел к величественной двери и несколько раз постучал в стучалку. Вскоре с той стороны послышался ответ. «Кто там?» Высокий голосок. Герцог Феникс ответил. «К вам, Радольф Дюкас Феникс!» Он говорил необычайно вежливо. Значит, собеседник обладал авторитетом. «Ага, прошу, входите!» Когда раздался голос Ристелла, герцог Феникс открыл дверь. Мы ломали голову, стоит ли нам входить, но герцог кивнул, и мы последовали за ним. Внутри все было довольно скромно. Не просто чистая комната, а какая-то невыразительная. Возможно, кабинет. Были лишь письменный стол, книжный шкаф, стулья, столик и больше почти ничего. Не было ни единой пылинки. Но не похоже, что комнатой кто-то пользовался». И этот человек удивил всех, кроме герцога. Человек был довольно низкого роста. Это был мальчишка, по виду которого не скажешь, что он управлял религиозным городом. «Герцог Феникс, приветствую вас!» «И вас, его спутники!» «Я глава святого города Эл-Урана, Рад нашему знакомству!» И голос был как у ребенка. Волосы довольно длинные, но в глазах его был виден незатуманенный разум. Он точно не был простым ребенком. Все в городе в основном ходили в простых белых рясах. А вот его одеяния были украшены, выделяя его положение. Это говорило о его статусе правителя города. И все же что-то мешало признать этот факт. Давно не виделись господина Аристелло. Герцог Феникс не испытывал подобных чувств или просто не выдавал их. Он протянул руку, желая пожать руку Аристелла. «Да, два года прошло. Вы совсем не изменились. Приятно знать». Улыбнувшись, Ристелла ответил. Такое поведение говорило о том, что этот самый ребенок и правда был Ристеллой. Удивляло то, что имя было у всех на слуху. Но от внешности его почти никто не видел. Официально он не выходил в люди, так что ходили слухи, что это взрослый мужчина. Или нежное дева, но чтобы ребенок. Я был действительно поражён. Аристалла тоже заметил наше удивление. «А, прошу простить. Вы слышали о правителе святого города, но не ожидали, что это будет ребенок. Но то, что я Арестала, неоспоримый факт». Сказав это, он подошел к нам. «Между прочим, кто это?» Вопрос предназначался герцогу Финиксу. Тот ответил. «Друзья моего сына. Как солдаты королевской армии, они защищают страну». «Друзья сына?» Хм, у всех вас ясные глаза и добрые сердца». Аристелла пожал наши руки и, глядя в глаза, сказал это. Его глаза словно заглядывали в нашу душу. Но стоило отвести взгляд, как чувство пропадало. Должно быть, просто показалось. Через мгновение эта мысль пропала. Аристелла предложил герцогу присесть. Нам тоже предложил, и лишь убедившись, что герцог Феникс сел, мы тоже присели. «Что ж...» «У вас ко мне дело? Вы же не пришли просто поздороваться?» Аристалла говорил тепло и откровенно. В нем чувствовался дух человека, способного управлять большим городом. Но и герцог Феникс имел высокий пост при дворе. Совсем не переменившись в лице, он ответил. «Так и есть. Вы ведь знаете о столице?» Было очевидно, на что он намекал. Он говорил о нападении демонов на столицу. Аристалла кивнул. «Знаю». Это очень печально. И я слышал, что его величеству удалось спастись. Да, к счастью, он невредимым выбрался из столицы. И сейчас он направляется в землю графа Нарусджака. Там будет временное убежище. До определения новой столицы. Немного подумав над рассказом герцога, Арестолос сказал. Понятно, почему вы здесь. Но раз так, вам не о чем беспокоиться. Почему же? Мы храним страну с самого ее основания. И королевская регалия находится под нашей опекой. Никто не сможет использовать ее для личного обогащения. Без официальной процедуры ничего не выйдет. Да и у Его Величества должна быть своя точка зрения на этот вопрос. Иными словами, религия под защитой. Графа она не достанется, и никто не сможет обойти официальный порядок. Если не действовать по воле короля, ничего не получится». Имени самого Нарус Джака не прозвучало, так что слова относились и к самому Фениксу. Это заставляло задуматься, что ко всем относились как к равным. Похоже, осознав это, герцог улыбнулся. «Услышав это, я могу быть спокоен. Перенос столицы будет произведен со всеми обязательными процедурами. Я, Радольф, согласен с этим. Значит, если кто-то заполучит регалию незаконно, он не сможет осуществить свои планы». Граф не был святым, и как бы опасно это ни было, он мог пойти на подобное даже в святом городе. Аристелла, совсем не выказывая недовольства, кивнул в ответ герцогу. «Конечно, святой город Элуран следует лишь за проведением Господним, и я, как его глава, не буду идти на поводу усиленных этого бренного мира». Сильное утверждение. У глазах мальчика была твердая решимость. Герцог Феникс тоже кивнул. «Вот как? Рад слышать. Я пришел сюда лишь ради этого». На лице герцога появилось облегчение. Увидев его таким, аристолов улыбнулся. «Рад, что смог вас успокоить. Раз с делами покончено, может, немного поболтаем?» Герцог вопросительно посмотрел на собеседника. «С вами? Вы что-то хотите узнать?» «Скорее не с вами лично, а с присутствующими. Простите, что выразился неподобающе». «Конечно, я буду рад, если вы тоже согласитесь присоединиться». Словно бы задумавшись, герцог приложил руку к подбородку. «Ом, я не против, а вы?» И вот довольно серьезный разговор был переведен на нас. Мы тут же начали его переглядываться. «Если уж такой важный человек в стране, как герцог Феникс, и глава святого города Аристелла попросят о чем-то, пусть даже пожертвовать собой, отказать мы не могли». Мы быстро закивали, а Аристелла довольно улыбнулся. Спасибо. Что ж, следуйте за мной. Он поднялся и повел нас за собой. А куда мы направляемся? Возбужденный Милрос спросил у меня и Хилтиса. Келкеры и герцог Феникс сейчас разговаривали с Аристеллой. Но это только господин Аристелла знает. Для герцога приглашение, похоже, тоже было неожиданностью. Джон верно говорит. «Мы обычные солдаты, так что нам не стоит особо заморачиваться. Только лишь помалкивать», — порицающе сказал Хилтис. Но Милро не унимался. «Ну и что ж я простой солдат? Герцог, отец моего друга, взял нас с собой. Можно и поболтать немного». И и Аристелла и Килкейр спустили бы нам это с рук. «Все-таки мы никак не относились к святому городу». Хилтис взглянул на своего легкомысленного друга, а потом на меня. И лишь пожал плечами. Разговор был совсем ни о чем. «Ладно, ладно. Только гадать здесь не о чем. Вот придем и узнаем». «Да, верно. Знаете, я так удивился, когда господина Аристелла увидел. Он же ребенок», — сказал я, и Милро со мной согласился. «Точно. Вначале я подумал, что он дворф, но он точно человек. Как же это так?» «Разве господин Аристола уже немного лет правит этим городом?» «Ведь и правда, об этом имени уже давно говорят. Даже дольше, чем этот мальчик мог прожить». «Возможно, он наследник. О системе правления святого города мало кому известно вне этих стен. Имя тоже человек другой». Хилтис сделал довольно логичное умозаключение. И Милро, похоже, был с ним согласен. «Вот как? Тогда и правда ничего удивительного». «Нет, ну всё же, почему ребенок? Его до сих пор волновало, почему городом управляют именно ребенок. Но это уже было за гранью нашего понимания. «Может, потом напрямую спросим?» «Мне почему-то кажется, что он ответит». Сказал я, а Милро назвал это отличной идеей и стукнул кулаком по ладони. «Согласен, потом так и сделаем». Было непонятно, серьезно он говорил или в шутку. Наш разговор прервал голос Ристелла. Вот мы и на месте. Мы добрались до пункта назначения.